Ты поди, моя коровушка, домой, Ты поди, моя буренушка, домой. Ах, тили моя, Саду ягода, малинка моя. Завтра встану я, ранешенька, Да умоюсь обелен. Силененька, лилка моя, саду ягода, малинка моя. Мне было тогда 32 года, Марусе 29, а дочери нашей Светлане, сколько, 6, что ли? Шесть с половиной. тили -ли ка моя, ягода, моя. Только в конце лета я получил отпуск, И на последний теплый месяц Мы сняли под Москвой дачу. Мы думали ловить рыбу, купаться, Собирать в лесу грибы и орехи, А пришлось сразу подметать двор, подправлять ветхие заборы, протягивать веревки, заколачивать костыли и гвозди. Нам все это очень скоро надоело, а Маруся одно за другим все новые да новые дела и себе, и нам придумывает. Только на третий день к вечеру наконец-то все было сделано, и как раз, когда собирались мы втроем идти гулять, пришел к Марусе ее товарищ, полярный летчик. Они долго сидели в саду под вишнями, а мы со Светланой ушли во двор, к сараю и взялись мастерить деревянную вертушку. Когда стемнело, Маруся крикнула, чтобы Светлана выпила молока и ложилась спать, а сама пошла проводить гостя до вокзала. Но нам без Маруси стало скучно, да и Светлана одна в пустом доме спать не захотела. Мы достали в чулане муку, заварили ее кипятком Получился клейстер. Угу. Оклеили гладкую вертушку цветной бумагой, хорошенько разгладили ее и через пыльный чердак полезли на крышу. Вот сидим мы верхом на крыше и думаем, вот подует ветер, закружится, зажужжит наша быстрая вертушка, а то всех дворов сбегутся к нашему дому ребятишки, Будет у нас своя компания. А завтра еще что-нибудь придумаем. Вдруг Светлана потянула меня за рукав и говорит. Папа, посмотри-ка, а ведь это, кажется, наша мама идет. И как бы нам с тобой сейчас не попало. А, и правда, идет по тропинке вдоль забора наша Маруся. А мы-то думали, что вернется она еще не скоро. Наклонись, сказал я Светлане, может быть, она нас и не заметит. Но Маруся сразу же нас заметила. Подняла голову и крикнула, вы зачем это негодные люди на крышу залезли? На дворе уже сыро, Светлане давно спать пора, а вы обрадовались, что меня нет дома и готовы баловать хоть до полуночи. «Маруся», — ответил я, — «мы ж не балуем, мы вертушку приколачиваем». «Ты погоди немного, нам всего три гвоздя доколотить осталось». «Завтра доколотите», — приказала Маруся. «А сейчас слезайте, или я совсем рассержусь. Переглянулись мы со Светланой, видим, плохо наше дело. Взяли и слезли. Ну, а на Марусью обиделись. И хотя Марусь принесла со станции Светлане большое яблоко, а мне пачку табаку, все равно обиделись. Все равно обиделись. На Марусю мы обиделись. Ах, мы обиделись. Ах, -ли, обиделись. Мы обиделись, обиделись. Обидели, обидели. Так с обидой и уснули. А утром еще новое дело. Только что мы проснулись, Подходит Маруся и спрашивает. Лучше сознавайтесь, озорной народ, Что в чулане мою голубую чашку разбили. Вот так-так, а я чашки не разбивал. И Светлана говорит, что не разбивала тоже. Посмотрели мы с ней друг на друга и подумали оба, что уж это на нас Маруся говорит совсем напрасно. Но Маруся нам не поверила. Чашки, говорит она, не живые, ног у них нет, на пол они прыгать не умеют, а кроме вас двоих в чулан никто вчера не лазил. Разбили и не сознаетесь, стыдно товарищи. После завтрака Морози вдруг собралась и отправилась в город. А мы со Светланой сели и задумались. Да, вот тебе и на лодке поехали. Да. Ну что ж, говорю, Светлане, с крыши нас с тобой вчера согнали. Согнали. За какую-то голубую чашку напрасно выругали. Выругали? Разве что это хорошая жизнь? Ну, конечно. Жизнь совсем плохая. А давай-ка мы с тобой, Светлана, надень ты свое розовое платье. Возьмем мы из-за печки мою походную сумку, положим туда твое яблоко, мой табак, спички, нож, булку. Ага, булку. И уйдем из этого дома, куда глаза глядят. А куда твои глаза глядят? Mm -hmm. А глядят они, Светлана, через окошко, вон на ту желтую поляну, где пасется хозяйкина корова. А за поляной, я знаю, гусиный пруд есть, а за прудом водяная мельница, а за мельницей на горе березовая роща, Ну, а что там за горо, это уж я и сам не знаю. Ладно, возьмем и хлеб, и яблоко, и табак, и только захватит с собой еще толстую палку, потому что где-то в той стороне живет ужасная собака-полкан. И говорили мне про нее мальчишки, что она одного чуть до смерти не заела. Так мы и сделали. Положили в сумку все, что надо было, закрыли все пять окон, заперли обе двери. А ключ подсунули под крыльцо. Прощай, Маруся. А чашки твоей мы все равно не разбивали. Вышли мы за калитку, выбрались через огороды на желтую от куриной слепоты поляну. Сняли сандалии И по теплой тропинке Пошли босиком через луг Прямо на мельницу В опуле береза стояла В опуле кудрявая стояла Люли-люли стояла Люли-люли стояла Некому березу заломать Некому кудряву заломать, Люли-люли заломати Люли-люли -лю заломати. Лю -лю заломати. Лю -лю заломати Мы стоем, <стаем>, пойдем, погуляем, погуляем белую, белую березу заломаем Люли-люли -лю погуляем Люли-люли -лю заломаем Идем мы идем И вот видим, что от мельницы во весь дух мучится нам навстречу какой-то человек Пригнулся он, а из-за ракитовых кустов летят ему в спину комья земли Странно, странно нам это показалось, что такое У Светланы глаза зоркие, остановилась она и говорит А я знаю, кто это бежит Это мальчишка Санька Корякин который живет возле того дома, где чья-то свинья в сад на помидорные грядки залезла. Он вчера еще против нашей дачи на чужой козе верхом катался, помнишь? Угу, угу. Добежал до нас Санька, остановился и слезы ситцевым кульком вытирает. А мы спрашиваем у него, почему это, Санька, ты во весь дух мчался, и почему это за тобой из-за кустов ком летели? Отвернулся Санька и говорит... Меня бабка в колхозную лавку за солью послала, а на мельнице сидит пионер Пашка Букамашкин. И он меня драть хочет. Ха, вот так дело. М? Разве же есть такой закон, чтобы бежал человек в колхозную лавку за солью, никого не трогал, не задирал, и вдруг бы его ни с того ни с сего драть стали? Да. Идем с нами, Санька, не бойся. Нам по дороге, и мы за тебя заступимся. Пошли мы втроем сквозь густой ракитник. Видим мы, стоит мельница. Возле мельницы телега. Под телегой лежит удластая собачонка. А на куче песка сидит без рубахи Пашка Букамашкин и грызет свежий огурец. Увидал нас Пашка, но не испугался. А плюнул далеко в песок и сказал, «Вон идет сюда Санька». «Погоди, мы еще с тобой разделаемся!» «Этот Пашка, заговорил Санька, всех мальчишек на меня натравливает!» «Сам ругается, а у меня пружину зажулил!» «Он из нее для своей собаки какую-то качалку сделал!» «Я ему говорю, давай, Пашка, помиримся!» «А он говорит, сначала отберу, а потом помиримся!» э -э, надо без дранья мириться!» Надо без дранья мириться, надо сцепиться мизинцами, поплевать на землю и сказать «сор-сор никогда, а мир мир навсегда». Ну, сцепляйтесь. Ну, сцепляйтесь, сцепляйтесь, сцепляйтесь, а нам пора. Солнце уже высоко, скоро полдень. До свидания. До свидания. Мы опять уходим далеко. До свидания, дружно ответили уже помирившиеся ребятишки. Приходите к нам опять издалека. И тут мы увидели, что под кустами стоит седой бородатый старик. У старика были могучие плечи, в руках он держал тяжелую суковатую дубину, а у его ног стояла высокая лохматая собака. Старик приподнял широченную соломенную шляпу, Важно поклонился и сказал, «Вот тут под горой наш колхоз рассвет. Кругом это наши поля, И над всем этим я главный сторож. Я не знаю, куда вы идете и чего ищете, Но только знайте, Самое плохое для меня далеко». Это налево у реки, где стоит наше старое сельское кладбище. А самое хорошее — это направо, через луг, через овраги. Дальше идите перелеском, обогнете болото. Там над озером раскинулся большущий сосновый лес. Есть в нем и грибы, и цветы, и малина — Там стоит на берегу дом, в нем живут моя дочь Валентина и ее сын Федор. И если туда попадете, то от меня им поклонитесь». Тут чудной старик приподнял свою шляпу, свистнул собаку, попыхтел трубкой, оставляя за собой широкую полосу густого дыма и зашагал к желтому гороховому полю. «Переглянулись мы со Светланой: что нам печальное кладбище» взялись мы за руки и повернули направо в самое хорошее далекое мы уходим ходим, мы далеко, уходим, ходим далеко мы уходим ходим далеко далеко далеко далеко, далеко, далеко, далеко, далеко, далеко, далеко. шли мы долго Часто останавливались Отдыхали и рвали цветы Потом, когда тащить надоедало Оставляли букеты на дороге Далеко позади остался наш серый домик С деревянной крышей Папа! А, а Маруся, должно быть, давно уже вернулась Поглядела, не, Поискала, не нашла Сидит и ждет Поглядела дело, поискала, поглядела дело, поискала, поискала, поглядела, поглядела, поискала. Папа, а? давай с тобой где-нибудь сядем и чего-нибудь поедим. Давай. Стали мы искать, и нашли мы такую полянку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 Но чем дальше мы продвигались, тем крепче стягивалось вокруг нас болото. Мы кружили по болоту, поворачивали направо, налево, перебирались по хлюпким жордочкам, прыгали с кочки на кочку, промокли, измазались, но выбраться не могли никак. Уже тревога выступила на веснушчатом лице притихшей Светланки. Чаще и чаще она оборачивалась, заглядывая мне в лицо с молчаливым упреком. «Что же ты, папа? Ты большой, сильный, а нам совсем плохо!» «Стой здесь и не сходи с места!» — приказал я, поставив Светлану на клочок сухой земли. Я завернул в чащу, но и в той стороне оказалось только переплетенная жирными болотными цветами зеленая жижа. Я вернулся и увидел, что Светлана вовсе не стоит». А осторожно, придерживаясь за кусты, пробирается мне навстречу. Стой! Стой, где поставили, резко сказал я. Что ты кричишь? Я басая, а там лягушки, и мне страшно. И очень, очень жалко стало мне попавшую из-за меня в беду Светланку. На, возьми. «Палку!» — крикнул я, — «и бей их, этих негодных лягушек, почему попало? Только стой на месте, сейчас переберемся!» Скочки на кочку, от кустах к кусту, Раз — и по пояс в воду, Два — и захрустела сухая осина, Вслед за осиной полетело в грязь трухлявое бревно, Тяжело плюхнулся туда же гнилой пень. Вот и опора!» Вот еще одна лужа, а вот и сухой берег. Мы Вы вырвались к реке. Мы счистили всю грязь и тину, которая облепили нас со всех сторон. Мы выполоскали одежду, и пока она сохла на раскаленном песке, мы купались. Фу.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 Скоро наколол нам руки, и мы его столкнули в студеный ручей. Фыкнул еж и поплыл на другой берег. Вот, думает безобразники, поищи-ка теперь отсюда свою нору. И вышли мы, наконец, к озеру.